Глава 20. Подозрение и объяснение. Они лежали в кровати молча. Тишину нарушало лишь шумное болезненное дыхание Энрара. но, несмотря на неудобство, штарту совсем не хотелось отпускать жену, потому когда в спальню внезапно ворвался норт, один из капитанов стражи. Они так и лежали, прижимаясь друг к другу телами. Энрар тебя требует к себе крайд, и я думаю, нам есть о чем поговорить. — заявил внезапный гость, явно не смущаясь картины, которую застал. — Крайт? — удивился Энрар и тут же резко сел на кровати. Он нахмурился, задумчиво фыркнул и хотел было что-то ответить, но заметил, как Вилли испуганно пытается прикрыться кусочком простыни и отползти в сторону. Она так перепугалась, что не смогла даже вскрикнуть, только глухо и испуганно выдохнула и дернула на себя первый попавшийся кусочек ткани, уже не дыша. Энрар окинул ее взглядом. Зрелище было очаровательное. Взволнованная женщина прикрыла грудь и даже спрятала нос, но оставила открытыми ноги и красивейший изгиб бедра. Подобная скромность дразнила сильнее любой ноготы, но испуганные глаза все объяснили. Поэтому, тяжело вздохнув, Энрар приказал. «Норд, выйди!» «Ну, это же важно!» Капитан Растерян развел руками, явно не понимая, что происходит. Энрар же спокойно пояснил. — Моя жена не иштарка и не понимает, что я горжусь ее телом. Так что выйди, я тебя позову. Норд что-то невнятно пробормотал, махнул рукой с явным раздражением, но послушно покинул спальню. — У вас это нормально, да? — робко спросила Виля, виновато отпуская простынь. — У нас на свадьбу зовут гостей. И обычно, чем красивее невеста, тем больше приглашенных мужчин. В Эштаре хвастается женщинами как главным богатством. Он правил рукой по ее щеке, словно оценивая, насколько она хороша. Улыбнулся и продолжил. «Так что да, у нас никто не скрывает своей красоты, особенно такой. А любви тем более, но просто одевайся и позови его обратно, хорошо?» Он с усмешкой кнул ее пальцем в кончик носа, словно дразнил, и попытался встать но тут же сел обратно, прижимая руку к левому боку. Ему хотелось вырогаться и высказать уже все, что он думал о происходящем в своей жизни, но что-то мешало выражаться так присутствие жены. Вилеж, же, спешно вскочив, подала ему штаны и замерла, понимая, что мужчина явно не собирается себя жалеть. — Тебе не обязательно вставать, по крайней мере, пока для этого нет особой необходимости — сообщил Анатоном, хорошо обученного секретаря, готового выполнить любую работу. «Одевайся!» — со смехом попросил Энрар, поражаясь многогранности этой женщины, такой чувственной в постели и столь рассудительной в быту. Но штаны все же взял, даже послушно натянул их, пока жена спешно приводила себя в порядок. Она очень быстро надела платье, поправила у зеркала волосы и, получив одобрительный кивок от мужа, поспешила к двери. Норд стоял в коридоре и нервно стучал пальцами по рукояти меча. — Простите, господин Норд, произнесла Вилия манерно складывая руки. — Я только учусь принимать иштарские традиции. Капитан окинул ее взглядом и, ничего не отвечая, быстро вернулся в комнату. — Тебя звал Крайт еще пару часов назад, — сообщил Норт, глядя на Энрара, сидевшего на кровати. — Не понимаю, в своем ли он уме, но я соврал, сказав, что ты уехал в Малый Порт. Там как раз еще раз все обыскали, но снова ничего. Энрар шумно выдохнул, и хмуре стал разминать кулаки, словно собрался драться. Ты уверен, что мы проверили действительно все? Да, но меня больше волнует край, а не этот мелкий порт. Я думал, он расчетливый хладнокровный аристократ. Мне кажется, или раньше он так себя не вел. Да и кто в своем уме будет требовать себе подчиненного после подобного приказа? Ты что-нибудь понимаешь? — А что ты знаешь о приказе Крайда? — внезапно с интересом спросил Энрар, опираясь локтями на свои колени. — Слухи ходят, да и парни говорили, что им пришлось, — уклончиво ответил Норд, застыв в центре комнаты. — Кто именно отдал им приказ? — Сам Крайд или был кто-то еще? — спросил Энрар, нервно потирая переносицу. Сам он Крайда не видел и голоса его не слышал, да и в разумности своего начальника не был уверен. — Я не... Ты думаешь, что именно пришло ему в голову, Норт озвучить не смог. Явно испугался своих предположений. Узнай, кто именно отдавал приказ. Это важно. И что ты говорил о выдуманной проверке? Никто так и не проверяли. Ни на одном посту. Не проверяли? А ты ее не выдумывал? Это не важно. Просто узнай, кто отдавал приказы. Я смутно помню голос. И это был не Крайт. — Ты прав, он действительно ведет себя странно, так что я иду к нему и жду тебя с именем как можно скорее. Иди. — Ты уверен, что тебе стоит к нему идти, может? — Выполняй приказ, капитан Норт, — перебил мужчину Энрар, жестом указывая на дверь. Воин только кивнул нервно, кривя губы, и быстро вышел, не решаясь возражать. — Что происходит, Энрар? — спросила взволнованная Вилья, как только с внезапным гостем закрылась дверь. Она стояла тихо у стены и слушала весь разговор, взволнованно ломая пальцы и наблюдая за мужем, который хмурился не так, как прежде. Он мрачнел и кривил губы, словно пытался что-то выдавить из своей головы, а потом посмотрел на нее растерянно, будто не узнавал и не понимал ее слов. Сосредоточившись на происходящем, Энрар успел забыть о жене и с большим трудом слушал свои слова. — Что-то не так с Крайдом? — спросила она, приближаясь. — Я не так хорошо его знаю, — ответил мужчина неуверенно. — Но он действительно ведет себя не так, как прежде. Он встал, с большим трудом сделал глубокий вдох, неспешно выдохнул, сдерживая болезненный стон и указал на комод. — Дай мне какую-нибудь рубашку, не хочу бинтами светить. Виллия только кивнула и сразу же бросилась искать одежду для мужа. Энрар же, вздохнув осторожно, шагнул в сторону, проверяя надежность собственных ног, которые к его радости держали его крепко, только голова противно кружилась. Но это Энрар считал нормальным и был уверен, что сможет справиться. — Скажи мне, можно ли доверять тому врачу, о котором ты говорила? — Он известен в городе? — спросил он осторожно, потирая левое плечо. — Не очень. Он бедный, но честный, хороший человек и врач. — Раньше я обращалась за помощью именно к нему, — ответила Вилия, послушно, находя рубашку и помогая мужу одеться. — Значит, подкупить его никак не могли, — заключил Энрарх Морис. Найди мне этого врача и приведи сюда. Он неохотно принимал помощь женщины, но, видя в ее глазах волнение, не стал притворяться всесильным. Благодарно погладив ее по руке, он забрал у нее пояс, крепко завязал его и, выдохнув с большим трудом, шагнул к двери. — Энрар! — окликнула его Виллия, не скрывая своего волнения. — Будь осторожен, — попросила она, когда мужчина обернулся. — Я буду тебя ждать. Эштарец кивнул и вышел, прокручивая в голове все, что происходило в этом городе, чтобы понять, что именно он упустил. До городской ратуши он дошел так быстро, как только смог. Быстро поднялся на третий этаж, осмотрел коридор и шагнул к кабинету Крайда. У себя? спросил он у стражника, неподвижно стоявшего у стены. Да, командир, ответил он негромко, словно боялся кого-то побеспокоить. Хорошо. Иди погуляй пока, однозначно велел начальник стражи, скрестив руки на груди. В простой холщевой рубашке он выглядел ничуть не менее грозно, чем обычно, но взглянув на него, молодой стражник тихо попросил. Не убивайте его, мое дежурство, пожалуйста. Не убивать? Переспросил он рар едва слышно. — Да все говорят, что вы его убьете за то, что он к вашей жене. — Ходит, — пробормотал молодой человек. Энрар нахмурился, невольно оскалился, сжимая руки в кулаки и чувствуя противную предательскую боль в левом плече, быстро сползающую вниз, обжигающую локоть и заставляющую пальцы ослабнуть. — Быстро ушел отсюда, пока я не приказал тебе выдать плетей, — процедил он сквозь зубы. — Живо! Не дожидаясь реакции подчиненного, он открыл дверь и шагнул в кабинет, зная, что стражник быстро исчезнет куда подальше. Еще и разболтает всем, что идти сюда не стоит, а именно этого Энрар сейчас и желал. Крайда он застал в дурном расположении духа, как, впрочем, и ожидалось. Эрвард тер переносицу и, сидя за столом, нервно перекладывал бумаги из стопки в стопку, смотрел на них, хмурился и просто отбрасывал, не заметив вошедшего. — Ты хотел меня видеть? — спросил Энрар, привлекая к себе внимание. Крайт вздрогнул и тут же вскочил. — Где тебя постоянно носят, когда ты мне нужен? — спросил он гневно. — Почему одет не по форме? Что за вид вообще? Какой из тебя начальник стража вообще? Он вышел из-за стола, шагнул к Энрару и замер, внимательно глядя собеседнику в глаза. Его верхняя губа поползла вверх, изображая не то презрение не то оскал. — Мне как раз нужно с тобой поговорить именно о моем внешнем виде. — Совершенно серьезно ответил Энрар, показательно положив руку на рукоять меча. — Ты мне что, угрожаешь? — спросил Крайт, и, не дожидаясь ответа, схватил Энрара за рубашку и дернул на себя, едва не рыча. — Ты решил меня довести, зная, что мне некем тебя заменить? — И какие же у тебя ко мне претензии? — спросил Энрар, пытаясь не выдать боли, которая поднималась от сбившегося в гневе дыхания. Крайд не ответил, оскалился и замахнулся, собираясь просто сломать собеседнику нос. Но Энрар поймал кулак, отклонился в сторону и заломил руку Крайда за спину, тут же толкая начальника к столу и наваливаясь на него сверху, не давая пошевелиться. Эрвард рыкнул, у него дернулась губа. Он хотел что-то сказать, но только фыркал, пытаясь освободиться. — Не дергайся, — скомандовал Энрар, подкрепляя свое требование еще большим давлением на заломленную руку. — Ты мне сейчас просто будешь отвечать на вопросы. — Что ты творишь? — спросил Крайдшипи от боли. — Принц был уверен в твоей верности Эштару. — В твоей тоже, — спокойно ответил Энрар, чуть ослабляя хватку. — Какой приказ ты отдал страже, уходя из камеры барона? — спросил он прямо. — Какой еще приказ? — вместо ответа спросил Крадь невольно скалясь. — Приказ на моем наказании. — Каком еще наказании? — непонимающе спросил Эрвард. — Я зол был на тебя. Думал, врежу тебе по морде пару раз при нем, потом ушлю куда-нибудь. Не знаю. Врезать тебе очень хотелось, и сейчас хочется. Но самому, своей рукой. Он дернулся и неожиданно даже для себя самого освободился. Энрар просто не стал его удерживать, а внезапно отступил, чтобы резко развязать пояс. Тот упал вместе с мечом на пол, лишая начальника стражи оружия. Но Энрара это явно не волновало. Он поднял рубашку, демонстрируя бинты, рядом с которыми на смуглой коже были заметны багровые следы кровопотеков. Что? — спросил Крайт, явно ничего не понимая. — Это был твой приказ или кого-то, кто раздает приказы от твоего имени? — сообщил Энрар, сам не веря в происходящее. — Я ничего не приказывал, потому и вызвал тебя, чтобы... — Не знаю, наорать на тебя. — Зачем ты вообще к нему пошел? Хотел знать, что он думает о тебе в роли зятя? Мог ко мне прийти, я бы тебе примитивным языком все... Крает внезапно замок. Его лицо, искаженное гневом, мгновенно наполнилось ужасом. — Ты не мог написать на меня донос таким умным языком, — вдруг прошептал он. Ты же и половины тех слов не должен знать. — Донос? — переспросил Энрар, еще меньше понимая. Эрвард не ответил. Он обернулся и тут же извлек из бумаг какой-то лист и даже протянул его Энрару, но, передумав, швырнул его в сторону. — Вчера перехватили сокола с доносом на меня, подписанным твоим именем. — И в чем я тебя обвиняю? — ошарашенно спросил Энрар. — В сговоре с местной знатью и хищениях. При этом там тьма искаженных фактов, а я... Он не договорил, резко развернулся и с диким рыком сбросил все со стола, а потом ударил по нему кулаком. Замер и тут же взвыл, хватаясь за голову. Боль начинала сводить его с ума. — Кто перехватил донос? — спросил Энрар. — Я не знаю, — простонал Крайт, буквально сползая на пол. — Кто его принес сюда? — Не помню, — отчаянно прошептал Эрвард. И, выдыхая, уронил обе руки, садясь на пол, словно кукла, брошенная кукловода. Тебе нужен врач, заключил Энрар, приводя себя в порядок. Считая, что я не в своем уме? Спросил Крайд тихо. Считая, что тебя могли отравить. Ведешь ты себя странно. Крайд рассмеялся. Странно? Рар, ты настоящий дурак. Он резко вскочил, оскалился и, выдыхая, сел на край стола. Энрар успел лишь нахмуриться. — Мне нужен врач, — прошептал Эрвард, снова потирая переносицу. — Виллия должна привезти врача к нам домой, какого-то местного и не очень известного. Если кто узнает, решит, что он пришел ко мне. Так что собирайся и приходи. — Почему ты пытаешься мне помочь? — Состонов спросил Крайд. Я дал клятву служить Эштару. Но тут мое дело простое — защищать того, кто представляет Эштар. Крайт грустно улыбнулся. — Я хотел тебя заменить. Сейчас некем. Совсем. Тут такой сброд в страже. Видимо, оставили самых бестолковых и совсем юных. Думал, попрошу кого-то прислать на твое место. А пока потерплю начальника стражи, который большую часть времени занимается личными делами. Женщины, дома, какие-то мелочи. Я неправда. Потом разберемся, когда будем точно знать в своем ли ты уме, — холодно ответил Энрар. — Я иду выяснять, кто отдавал приказы искать перехватчика доноса. Крайт кивнул. — С темнотой я у тебя, — добавил он, понимая, что не может даже предположить, кто мог его так подставить.